Но жёлтые рапы не глупее чёрных, и когда они поймут, наконец, почему на долларе нарисована пирамида, юг вновь перестанет быть плантацией севера. Трепещите в тот день, мунафики кафиры Закончив, мы скрыли эту надпись, как и две предыдущих, сложили тенты и ушли прочь. Затем, когда мы отошли от треугольника на 2-3 километра, Алифис Би приказал одному из сопровождавших нас мальчиков-танцоров вернуться назад и быстро снять с надписи маскировочную ткань. Когда мальчишка ускакал, я спросил одного из братьев, зачем нужно было располагать надписи треугольником. Брат ответил, что одной из этих трех надписей не хватит, чтобы заставить адскую машину рухнуть, точно так же не хватит, скорее всего, и двух. Лишь когда все три надписи окажутся в ее объективах, возникнет подобие «Божьего ока», сквозь которое остальные птицы узреют истину, и эта истина убьет их. А общий для всех людей книги символ «Божьего ока» и есть «Треугольник». Когда мальчишка вернулся, мы подняли бинокли и стали наблюдать за небом. Вскоре вверху появилась сверкающая на солнце металлическая точка. Некоторое время она двигалась прямо и ровно, но затем вдруг резко дернулась и полетела по дуге, будто борясь с накинувшимся на нее невидимым врагом. Через секунду ее полет стал еще неустойчивей, словно к одному врагу прибавился другой — А затем Freedom Liberation задрал нос и свечой пошел вверх. Его скорость быстро падала. Наконец он замер в высшей точке, перевернулся через крыло и, кувыркаясь, заскользил к земле. Полыхнул взрыв. А затем до нас долетел раскат далекого грома. Прошла четверть часа, и высоко над треугольником смерти появился второй дрон. С ним произошло то же самое, только он вошел в вертикальное пике сразу. Братья объяснили, что он летел намного выше, и все три луча истины поразили его одновременно. После этого Аль-ФСБ дал команду уходить. Потеряв несколько дронов, кефиры обычно открывали по пустыне огонь ракетами и вели его до тех пор, пока последнее слово правды не стиралось с каменистой земли. Вскоре... За нашими спинами действительно загрохотали раскаты взрывов, но никто даже не посмотрел назад. Сосредоточенные суровые лица братьев поистине были прекрасны. Казалось, мы древние воины халифата, возвращающиеся домой после праведного набега. Время летело стремительно, как слово пророка, и вскоре вокруг сомкнулась блаженная вечерняя полутьма, а в небе засиял серп Луны. Двенадцатое. А вот цитата совсем другого рода. Это показание одного из технических экспертов Пентагона, который объясняет, почему зенитные кодексы Аль-ФСБ были окружены такой тайной. Одновременно он делает несколько любопытных и нетривиальных комментариев технического характера, из чего можно заключить, что он хорошо знаком с принципами действия нейронной сети. Разумеется, эти надписи были засекречены не потому, что содержали хоть слово истины. Дело в техническом эффекте, который они оказывали на систему. В условиях военного времени было бы безумием оставлять подобное оружие в руках врага, А по содержанию это была просто ложь, причем настолько очевидная, банальная и омерзительная, что наши условные американцы обычные виртуальные ребята, которых генерировала система, просто-напросто хотели сказать этому русскому ублюдку, насколько глупы и отвратительны его поклепы. И вот здесь происходило самое трагическое, но интересное с научной точки зрения, Похоже, в нейронной сети возникало нечто похожее на эмоции. Несомненно, это самое точное приближение к человеческой реакции, достигнутое на сегодняшний день. Это был совершенно непредусмотренный эффект, и именно на него уходили все имеющиеся ресурсы. Такова, если угодно, генетическая уязвимость нейронной сети, построенной по принципу человеческого мозга. Ведь мозг, как мы знаем... Способен решать сложнейшие комплексные задачи, причем с удивительной скоростью, но нарушить его работу тоже несложно.